Четыре волшебных предмета Встретились как-то четыре святых дервиша второго ранга и решили обойти всю землю в поисках четырех предметов, которые помогут им послужить человечеству. Посвятившие многие годы изучению всевозможных наук, дервиши пришли к выводу, что смогут послужить людям наилучшим образом именно в таком сотрудничестве. Они условились снова встретиться через тридцать лет и разошлись в разные стороны. И вот в назначенный день дервиши снова собрались вместе. Первый дервиш принес с далекого севера волшебный посох. Тот, кто садился на этот посох, может перенестись в любую часть света по желанию. Второй дервиш принес с далекого запада волшебную чалму, надев ее... Человек мог принять любую внешность, превратиться в любую тварь. Третий, путешествовавший на далеком востоке, раздобыл волшебное зеркало, в котором можно было увидеть любой уголок земли. Четвертый дервиш, возвратившийся с далекого юга, принес волшебную чашу, которая излечивала любой недуг. Итак, обладая этими сокровищами, Дервиши заглянули в зеркало, чтобы узнать, где находится источник жизни. Затем на посохи подлетели к нему и напились живой воды. Они хотели стать долгожителями, чтобы найти лучшее применение своим волшебным предметам. Теперь, чтобы узнать, кто более всего нуждается в их помощи, дервиши стали творить молитву. В зеркале отразился человек, лежащий на смертном одре. Он жил в далекой стране, на расстоянии многих дней пути, но дервиши, оседлав посох, в одно мгновение очутились у его дома. Мы знаменитые лекари, сказали они привратнику. зная, что твой хозяин болен, мы пришли, чтобы исцелить его. Впусти нас! Слуга передал их слова господину, и тот велел немедленно провести их к себе. Но едва дервиши приблизились к больному. Он побледнел и стал терять сознание. Дервишей тут же вывели из комнаты, и один из слуг объяснил, что этот человек ненавидит Дервишей и всю жизнь был их врагом. Тогда Дервиши, одевая по очереди волшебную чалму, изменили свои обличья, чтобы не смущать больного, и снова пришли к нему, но уже как другие люди. Они дали ему пригубить какого-то снадобья из волшебной чаши, и болезнь его как рукой сняла. Никогда прежде он не чувствовал себя настолько здоровым. Счастье его невозможно было описать, и, будучи человеком богатым, он в награду за свое исцеление подарил дервишам один из своих домов. Дервиши поселились в этом доме. Каждое утро они отправлялись в разные стороны и в течение дня помогали людям своими волшебными предметами. Но вот однажды, когда в доме находился только один дервиш, владелец чаши. К нему ворвались королевские стражники, схватили его и увели. А произошло так потому, что дочь короля заболела какой-то странной болезнью, и правитель, прослышав о владельце чашки как о великом лекаре, велел срочно доставить его во дворец. Дервиша подвели к ложу принцессы. Он взял лекарство, которым ее уже пытались лечить, вылил в свою чашу и поднес к ее губам. Но так как он был лишен возможности посоветоваться с волшебным зеркалом о том, какое лекарство необходимо принцессе, чаша не помогла. Принцессе не стало лучше, и разгневанный король приказал распять дервиша на стене. Дервиш стал молить короля об отсрочке, объясняя, что он должен посоветоваться со своими товарищами. Но король был нетерпелив и полагал, что дервиш хитрит и только хочет выиграть время. Между тем, три других дервиша, возвратившись домой и не застав там своего товарища, взглянули в зеркало и увидели, что ему угрожает смерть. Не теряя времени, дервиши сели на посох и полетели к нему на помощь. Они подоспели как раз вовремя и вызволили его. Но помочь королевской дочери уже не смогли, потому что лишились своей чаши. Дервиши посмотрели в волшебное зеркало и увидели свою чашу на дне самого глубокого океана в мире, куда ее забросили по приказу короля. И даже с помощью своих волшебных предметов им понадобилось целое тысячелетие, чтобы вернуть ее. С тех пор, наученные горьким опытом, дервиши стали работать в глубокой тайне, искусно скрывая свои чудесные методы под самыми различными покровами, и потому все, что они не делали для людей, выглядело простым и легко объяснимым. Эта легенда напоминает многие восточные устные предания о волшебных предметах. Некоторые видят в ней скрытый намек на утверждение, что Иисус не умер на кресте. По мнению других, в ней указывается на четыре методики основных восточных дервишских школ и на влияние этих методик в Индии и Харасане под эгидой накшбандов. Более распространенное суфийское объяснение состоит в том, что дервишская работа включает в себя четыре элемента, которые необходимо применять одновременно и в тайне.